Глава пятнадцатая. Как это приехала Зоя Витальевна? Лицо Дины забавно вытянулось. Новость произвела на нее такое впечатление, что девушка опустилась, даже, можно сказать, рухнула на диван и смиренно положила руки на колени. Лора не смогла сдержаться. «Дин, тебе-то чего опасаться? Ты уже замужем». «Так-то да, но привычка, знаешь ли, дело такое». Зоя Витальевна и Дину пыталась выдать замуж. Историю Дины она знала. И то, что с ней сделал жених, и какие последствия были у девушки. Прошло несколько лет после трагедии, и Зоя Витальевна решила, что время пришло. Она сначала аккуратно прощупывала почву, Дина отшучивалась. Не будет же она грубить матери и подруги, с которой у нее прекрасные отношения. А дальше еще интереснее. Зоя Витальевна и Даринку тоже пыталась сосватать, но если Динка с Даринкой могли успешно отбиться, лорчику приходилось отхватывать за всех. У меня остановилась. Я уже поняла, на базе ее нет. Ты говорила, что я приглашала ее? Говорила. Значит, лично позвоню. Кофе-чай будешь? Буду, кофе. Сиди, я сама по похозяйничаю у тебя тут. Кофе точно не помешает. Что-то Лора никак с мыслями не соберется. Те паскудники снова и снова возвращаются к обитателям поселка. Ой, что-то будет. Лора сварила себе напиток и сделала пару животворящих глотков. Хорошо. Уже намного лучше. Еще несколько, и можно готовиться ко встрече с потенциальными заказчиками. Динни позвонили. Она, разговаривая, встала с кресла и направилась к окну. Поговорив, убрала телефон в сторону и чуть заметно наклонилась вперед, всматриваясь в окно. Лору интуитивно понесло к ней. Интересно же. На парковке перед входом на базу стоял Костровский. Точнее, он раскрыл руки в приветственном жесте, а из такси выбирался знакомый мужчина чуть за пятьдесят. Они сразу же подошли друг к другу и похлопали по плечам приветства. «Хм, и кто это с моим мужем обнимается? Братается». — поправила Лора на автомате. — Не умничай. Не буду с начальником спорить чревато. Будешь язвить, еще раз в баню позовем. Напугала, усмехнулась Лариса, так же не отводя взгляда от двух мужчин, стоящих перед входом на базу. И от отчего-то в голове возникла картинка, где она и Денис вместе идут в баню, раздеваются в предбаннике, и Денис пожирает ее глазами, так, как умеет только он. На Ларису часто мужчины смотрели, Она адекватно себя оценивала, знала, что мордашка у нее красивая. Тело тоже не подкачало, поэтому ничего удивительного. Из интереса мужчин она не делала феерического шоу, не пользовалась их вниманием во вред. Всегда знала, где и в каких случаях нельзя переходить черту. Иногда она задавалась вопросом, почему у нее пробелы в личной жизни. Серьезно. Не то, чтобы она хотела выйти замуж, родить двоих-троих детишек и жить долго и счастливо. Она не зацикливалась на штампе в паспорте. На свидания ходила регулярно. Но почему-то после первой встречи вторая почти никогда не происходила. Возможно, на них на всех повлияла история Дины. Несколько лет они поддерживали подругу, помогали с реабилитацией, не до мужчин было. Да и невольно проектировались, нехорошие эмоции в их сторону. Это Кистанов, тот самый Денис Валерьевич. Тот самый? Дважды объяснять не пришлось. Дина подсокала языком и без совести продолжила рассматривать гостя. Лариса молча допивала кофе пожалуй сегодня она выпьет не одну чашку а вечером с мамой уговорят остатки вина главное потом телефон подальше убрать и кому нибудь не позвонить на ночь глядя не слушай лорчик без обид но ему мы зоя витальевну не отдадим протянула дина качнув головой тут же сто килограмм чистого мяса и если не больше он же ее раздавит динка что у нас зоя витальевна дама хрупкая фиалка можно сказать а этот бугай как будто у тебя ян другой лорчик не беси с улыбкой бросила Дина, продолжая рассматривать нового персонажа. «Они уже знакомы. Мама и Денис Валерьевич вместе в поезде ехали. Еще скажи в одном купе». Лариса выразительно посмотрела на подругу поверх чашки, в которой уже почти не осталось кофе. «Да, без комментариев, пожалуй. Пожалуй, да». Лариса не призналась, но она приложила максимум усилий, чтобы не пересечься с Кистановым. Этот человек спал с ее мамой. а чего то этот факт дезориентировал. Доводы разума не помогали, и вроде Лора должна была даже радоваться, что ее план Капкан сработал без ее участия, и мама будет занята своей личной жизнью, а не ее. А нет. В груди свербело, что-то не давало покоя. Лора тормозила себя, не позволяла скатиться в негатив и ревность. Несколько дней прошло в относительном спокойствии. Работа закружила Лору. Одна встреча следовала за другой. «Нам нужен хороший косметолог, тот, кому я смогу доверять» заявила Дина в конце недели, выразительно посматривая на Лору. Та вскинула кверху руки. «Я в этом не участвую». «Ну, Лорчик, звони сама, приглашай сама. Я уже звонила. И? Даринка меня послала». Лора хмыкнула. Так прямо и послала. «Ага, сказала, что билет сюда — это билет в один конец. И ни за какие коврижки, цитирую дословно, вы меня не заманите». «Правильно она все говорит». Взгляды девушек встретились. На губах появились схожие улыбки. Едва заметные в то же время такие аналогичные. В уличной беседке, где они сидели, образовалась тишина. Слова тут лишние. Место на самом деле сказочное. Первую тишину нарушила Дина. Она обвела взглядом красоты, что раскинулись вокруг. Знаешь, мне иногда до сих пор не верится, что это жизнь моя. Я порой просыпаюсь среди ночи боюсь открыть глаза. Боюсь снова оказаться в квартире в новосебе и не иметь ничего из вот этого. Дина сделала круговое движение рукой базы я на тебя рядом ребеночка под сердцем лора чуть заметно кивнула и повторила глазами траекторию подруги я понимаю о чем ты здесь даже местная шаманка есть красивая молодая девушка именно она первая сказала чтобы я прекратила себя накручивать и что семья у меня будет большой здорово а чего то у лоры ком в горле встал и в глазах предательски защемила несмотря на то что они с дина виделись почти каждый день они давно не сидели и не говорили по душам Как-то не до этого было. То одно, то другое. Сегодня вышли из кабинета и ноги сами принесли в беседку. Иногда жизненно необходимо отвлечься от дневной суеты на пару минут. Может, к нам в выходные заглянете? С мамой? Какой правильный, главное, вовремя заданный вопрос подруга, прямо-таки с двойным дном? На телефон пришло сообщение. Увидев адреса, то Лора не смогла сдержать довольно улыбки. Но, наконец-то. Я сегодня допоздна, у Беляша закончился корм. Если не хочешь, чтобы дядька накормил его консервами, купи что-нибудь мелкому засранцу. Сказано, сделано. Лариса кидала в корзинку все, что подразумевало спустить вход для лакомства котенка. С лица не сходила довольно улыбка. Она ее прятала, нацепляя на себя нейтральное выражение, но надолго Лору не хватало. Она подошла к кассе и выложила продукты на ленту. Кассирша взяла первый пакет с мягким кормом и внезапно сказала, «Ну давай, рассказывай». Лора от удивления и понебратство, которое терпеть не могла корпусом подалась назад простите вы мне тебе тебе ты же лариса правильно в доме тетки Нины живешь я снимаю да какая разница один хрен малин не слаще снимаешь ты или живешь нас тут твои мужики интересуют лариса чуть заметно прищурилась к ней часто обращались в подобно бестактной манере но как то в более мягкой добродушной форме а тут кто то явно что то перепутал вы екатерина лора кивком указала на бейджик Ну, типа. Ну, если типа, то тут все лишние вопросы отпадают. Но я бы вам, Екатерина, все же посоветовала выполнять свои прямые должностные обязанности и разговаривать с посетителями магазина соответствующе. Кассирша зло прищурилась. Умная, да? Городская, да? Если вы не прекратите со мной разговаривать в подобном тоне, я выйду на вашего руководителя. И не говорите мне сейчас, мол, кто пойдет работать в магазин, если вас попросят на выход после двух-трех жалоб. А они будут и вас попросят и на ваше место придут потому что мы умные городские делаем выручку магазину екатерина открыла рот собираясь продолжить хамить на ее лице отразился некий умственный процесс прищелкивание шестеренок в голове после небольшой паузы она закрыла рот и сопя показывая недовольство, и тихую ярость начала щелкать товар пакет тоже посчитайте более лояльно сказала лариса дома как и полагается мама встретила готовым обедом но красота же как прошел день неплохо у тебя И снова Лора поймала маму на легкой заминке. Гуляла, смотрела телевизор. В огороде немного повозилась. Думаю, может все-таки посадить цветы. Же сорта которые всходят в любое время года. Что земле пропадать? Вроде бы сказала обыденным тоном. Оно и было странно. Лору подмывала спросить про Кистанова. Нет, рано еще. Мама должна сама снова заговорить про него. — Ты купила корм для кошки? Зоя Витальевна достала пакетики и демонстративно покрутила их в руках. Это соседскому котенку. Денис попросил, сам он не успевает. Ты же видела беляша, серенького маленького котенка, или нет? А, точно! Мама засуетилась и покраснела. Ее реакция была красноречивее любых слов. Лариса переоделась в шорты и рубашку и направилась к соседям. Забор у них состоял из штакетника, во многих местах требовалась замена. Кистанов как раз этим и занимался, выдергивал поломанный штакетник. Лора не удержалась от вздоха. «Кистану рубашку обязательно было расстегивать?» «Здравствуйте!» — крикнула она, приветливо помахав рукой. «Привет!» Мужчина отложил в сторону инструменты выпрямился. Лора взглянула на него более пристально. «Какие сто килограммов? Тут сто двадцаткой попахивает!» «Я обилишу корм принесла!» Она подняла пакет. «Хорошее дело! Заходи в дом, он где-то там!» «Вот так просто!» «Ладно, она птица не гордая, ее два раза приглашать не надо!» Она не чувствовала дискомфорта, заходя на мужскую территорию. Первым делом она попыталась найти носки, разбросанные по комнате. Нет, нет, и все тут. Ну ладно, можно представить, что один из Валерьевичей, если не педант, то аккуратист. Армия приучила и так далее. Но чтобы оба? Хм, и чисто в доме. Штанов, кинутых на диван, тоже не наблюдалось. Как оставленных после пива кружек. Надо же. Беляшки с кисты, где малыш? В доме стояла тишина. Лариса огляделась еще раз. Заглянула под диван, на диван, за подушки, прошла на кухню. Нет котенка. Она поставила пакет с кормами на стол и снова прислушалась. Ага, кажется, есть какой-то звук. Ай! Лора не успела отреагировать, как ей в ногу впились маленькие, точно бритвы, коготки. Дальше послышалась яростная пробуксовка по линолеуму и не менее яростный старт. Ах ты! Лора нагнулась и дотронулась до поцарапанного места. Точно мелкий засранец. Я тебе вкусняшки принесла, а ты... Она устремилась за ним. Ничего-ничего, поймает и погладит Торчащий кверху хвост она заметила на кресле и поморщилась. и не думал тормозить, оставляя на ткани следы от коготков и затяжки. Кому-то точно придется разбираться с хозяйкой. А дальше он рванул на комод, где стояла разная мелочь, в том числе и рамка с фото, которую он ловко снес. Лора остановилась и сморщила нос, осознавая, что не успевает поймать ее, да и не обладала она такой маневренностью. Треск ломающегося стекла и произведенное собственное безобразие произвели на котенка впечатление. Он сиганул с комода, неудачно приземлился, шмыгнул под кресло и притих. «Ну ты и...» Не договорив, Лора подошла к комоду и подняла рамку. В стекло пошло паутиной. И если бы только это? На черную траурную ленточку невозможно было не обратить внимания. Лора нахмурилась сильнее, рука предательски дрогнула. Все-таки иногда не стоит пускать в дом постороннего человека. Как не стоит и чрезмерно хозяйничать. Оставила бы пакет на кухне, нет же ее понесло по дому. А теперь вот, фото очень красивой девушки с потрясающей улыбкой на фоне луга. Фото было постановочное. Девушка стояла у Мольберта, в руках держала кисть. Рядом краски и букеты цветов. На заднем фоне поле с колоссями. Фотография завораживала положительной энергетикой, как и сама девушка. Композицию портили два момента. Черная ленточка, а сейчас еще и паутина из трещин. Лора в задумчивости прикусила нижнюю губу. Вот теперь она точно вторглась на личную территорию, соприкоснулась с чьим-то прошлым, с тем, что дорого и любимо что хранят в сердце и оберегают. У нее не вызвало сомнений, что фото принадлежит Ярлову. Кем приходилась ему эта девушка? Подругой? Женой? Сестрой? Гадать Лора не стала. И не собиралась, в принципе. Считала, что подобно неблагодарное дело. — Что же ты наделал, беляшек? Она аккуратно положила рамку на комод и вздохнула. «И что делать будем, а?» Серый хулиган, точно почувствовав, что изрядно накосячил, осторожно высунулся из-за кресла. Лора присела на корточки и снова позвала его. Видя, что тот с интересом за ней наблюдает, поводила пальцами по ковру. Уловка, старая как мир, сработала. Котенок кинулся к ее рукам, и Лора ловко его схватила. «Попался жучок!» Котенок зашипел, принялся извиваться, пытаясь вырваться, но уже вскоре довольно затрахтел. Лора покормила его. Денис Валерьевич не спешил заходить в дом, поэтому она дождалась, пока хулиган съест то, что ему причиталось. Беляш решил, что она явно пришла в дом лишь с одной целью веселить его, и засеменил за ней к выходу. Ты куда бежишь? А ну, давай домой, домой, домой. Серокомочек упорно пытался проникнуть между дверью и косяком, выскользнуть на улицу. Ларисику и как удалось захлопнуть с дверь, не прищемив его. Не успела она развернуться, как послышался звук останавливающегося авто. Сердце предательски ёкнуло, защемило, скатилось куда-то в живот. Лариса замедлилась. Она не ошиблась в своем предчувствии. Послышался легкий хлопок и дальше негромкая хриплая. «Ну, наконец-то я поймал тебя, соседка». Я никуда не пряталась. В свойственной ей игриво-ироничной манере отозвалась она, за что сразу и поплатилась. Уйкнула когда крепкая властная рука рванула ее вперед и вбила в каменный торс. Лора оказалась не готова к столь стремительному нападению, и на улице было почти светло, и у окна могла быть мама, и... вообще. Но это вообще потонуло в требовательном поцелуе Дениса, с которым он на нее обрушился. Она ответила сразу же, не задумываясь, сама соскучилась по нему. Лора, не контролируя действия, выгнулась, стремясь как можно плотнее прижаться к его крепкому телу. От него пахло лесом и им самим, еще костром и сигаретами. Чисто мужские запахи, перед которыми не в силах устоять ни одна женщина. Денис не нежничал. Брал то, что она ему с готовностью давала. Сладость рта, нежность тела. Правой ладонью он обхватил ее шею, зафиксировал, чтобы девушка никуда не делась, не думала ускользнуть от него, пока он не насытится, не получит свое. Его язык бессовестно вторгся ей в рот, столкнулся с ее. Она тонула, увязала в пучине его прикосновений жары тела. И лишь тогда ладонь Дениса сжала ягодица. Девушка засуетилась, принялась отталкивать мужчину. «Расслабься, трусишка, нас за тачкой не видно». Он уперся лбом ей в лоб. Лора прикрыла глаза. Как сильно она по нему скучала, по его запаху, по его прикосновениям. Это неправильно в ее системе координат. Пусть она вполне взрослая девочка и может себе позволить отношения без обязательств, но интуиция вопила о другом. Без обязательств с ее стороны точно не получится. Они оба выжидали, пытались осмыслить, что только что между ними произошло, и насколько это правильно. Денис нарушил молчание первым. «Ты мне делаешь мозг, Лора. Я? И чем же?» — в тон ему ответила она. «Тем, что рядом. Через дорогу поймать тебя не могу. Я, черт побери, даже через окно к тебе залезть не могу». В груди не просто тепло разлилось, там фейерверк взорвался, обжег ее. «Ярлов! Что, я серьезно?» Он бы залез. «Печалька!» «И пригласить тебя прокатиться на тачке до леса не могу. Точнее, не хочу. Нужен конфет на букетный период». «Нужен», — безропотно согласилась Лора, вовремя прикусив себе язык. Она едва не ляпнула, что как раз согласна и прокатиться с ним. Это будет финиш, их отношения тоже. Это она также чувствовала интуитивно. «Дэн, можно вопрос?» Ее подмывало, несло. Где-то на грани сознания задребезжал предостерегающий звонок, что лучше промолчать дождаться более подходящего времени. С другой стороны, глупо делать вид, что она ничего не видела, когда в доме остались прямые доказательства. В рамках начала конфетно-букетного периода. Если в рамках, то, конечно. наглухмылка появилась на его лице. Ну, конечно, а как же без нее? Лоре стоило бы отодвинуться, даже отойти от него, но близость желанного тела манила. Я видела рамку с черной лентой. Денис, не подумай, я не осматривала специально твой дом, не заглядывала в каждый ящик, Меня дядька в дом пустил, чтобы я беляша накормила, и... Я понял. Хват его рук усилился. Беляш скинул ее с комода, и... Это Наталья, моя жена. Умерла два года назад. Я вдавец Лор. О, прости, прими мои соболезнования. Я правда... Она замялась, не знаю, что сказать дальше. Переболела ли у него, или он еще тоскует по той, которую обнимал долгими ночами. О которой скучал на сборах, и от которой ждал звонка. Лавина вопросов сносила Лору и никакие доводы разума не работали. Надо тормознуть, надо остановить себя, но получалось откровенно плохо. Три дня в году я пью. Лора, прошлое остается в прошлом. Всегда. Чуть жестче, чем раньше произнес Ярлов, подхватывая подбородок девушки двумя пальцами. Это проблема? Нет. Ответила она честно, насколько принимала ситуацию в том моменте. Денис удовлетворенно кивнул. Все, тогда на субботу ничего не планируйте, ни ты ни Мы едем на природу.